Эпилог. Около пяти лет спустя. «Поздравляем!» – весело воскликнула я, когда все наше семейство дружной толпой ввалилось в замок Рейниеля, чтобы отметить день рождения его дочки Финниель. Малышке сегодня исполнилось четыре годика, и они с моей пятилетней Мариэль были закадычными подругами. Свекор был очень растроган и невероятно рад нашему визиту, как и его жена, милая и добрая кириана которую мы все обожали. — мо я хочу тортик! — подергал меня за рукав мой тигренок Сантр. — Тортик будет позже! — погладил его по голове Таи. — Ну, Маня же его уже ест! — развел руками малыш. Мы все обернулись и рассмеялись. Девочки и правда стащили пару кусочков торта с праздничного стола и сейчас радовались жизни по полной программе, обложившись игрушками и вскрывая одну коробку с подарками для Финни за другой. Скоро должны были подойти еще и Таргет с Алисой и малышами, пятилетним Эваниэлем и двухлетний Джентеэль. И тогда градус веселья подскочит до небес. Доггерти блестяще справился со своей задачей, и спустя полгода после своего освобождения от тени смог выявить артефакт, необходимый для снятия проклятия с женщин Миранды. Как ни странно, им оказался магический меч Вальдеса. Мой генерал уничтожил этим оружием последнюю тень в мире, и теперь оно выбрало в себя силу, способную обратить вспять магию теней. Доггерти подобрал нужное заклинание, прочитал его над мечом, и всю планету окутала короткая яркая вспышка, после которой все девочки, девушки и женщины Миранды обрели такой желанный карамельный аромат. Всеобщее счастье было неописуемым. Весь народ от мала до велика ликовал целый месяц. После этого начался настоящий бэйби-бум, а хранилище превратилось в институт благородных девиц. Дима и Тин объединили свои империи, и теперь Миранда стала вновь одним целым, как в старые добрые времена, но только с двумя правителями. А если они в чем-то не сходились во мнениях, то арбитром выступал третий драконит – Рон. Новый замок в Ореньоне был построен за полтора года, а до тех пор мы жили в летней резиденции Тентуриана, и роды настигли меня именно там. Помню, в тот день все мои семеро мужей пребывали в легкой панике, и даже невозмутимый Вальдес не находил себе места. А Рон на нервах выжег за домом целый котлован, из которого мы впоследствии сделали бассейн. Пока наш целитель Фармиэль принимал у меня роды, Рейниэль мужественно успокаивал моих мужей, применяя для этого в том числе свою магию. Седобласый эльф отлично обезболивал схватки и развлекал меня приятной беседой, даря мне уверенность в том, что все будет хорошо. Так оно и случилось. Сначала появился на свет мой сыночек, потом доченька. Хоть Сантор оттая а Мариэль отдана, все мои мужья без исключения относятся к моим детям, как своим собственным. Имена им тоже выбирали все вместе путем горячего обсуждения и последующего голосования. Это была та еще эпопея. «Когда мне ждать следующую партию внучат?» Подойдя ко мне, сияющий от счастья отец обнял меня, поцеловал в щечку и погладил мой округлившийся животик. На этот раз там была тройня и снова от разных отцов, так что я была уверена, что без магии тут не обошлось. Сейчас я носила под сердцем дочек от Вальдиса Ирона и сына от Кея. Дима и Тин поставили меня перед фактом, что следующие малыши будут уже от них. «Примерно через три месяца», — ответила я на вопрос любимого свекра. «Три месяца, одна неделя и два дня», — авторитетно заявил уже перепачканный в торте сантер Его милая мордашка расплылась в улыбке. Он очень ждал братика, чтобы потом устраивать с ним, как он выразился, небольшие кошачьи шалости. — Ты уверен? — вскинул бровь Рейниель. — Обижаешь, дедуля! — фыркнул малыш и убежал веселиться с сестричками. Помимо дара видящего, Сантору достался еще и дар прорицателя. Он мог не только видеть то, что происходит на планете в данный момент, но и кое-что из того, что случится в будущем я предположили, что тот переизбыток магии ключа, что бурлил во мне во время беременности, и особенно в первые дни после зачатия, сыграл в этом не последнюю роль. А моей малышке Мариэль достался дар, который был и у ее деда Рейниэля. Месяц назад братик заявил ей, что она является избранной для императора соседней планеты, которая называется Ксантария. Ее будущего мужа зовут Олдин или Дин Он из рода солнечных эльфов и придет за ней, когда наша принцесса достигнет совершеннолетия. Так что через 13 лет буду ждать появления царственного зятя. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание!